19 Убедившись, что мальчишки уехали, Риа выползла из хижины в ненавистный солнечный свет. Заковыляла к дереву, упала на колени у останков змеи, рыдая в голос. «Эрмат! Эрмат! Посмотри, что они с тобой сделали!» Голова лежала отдельно, с открытой пастью, ядовитыми зубами, на которых застыли поблескивающие в солнечных лучах капельки яда. Блестели и остекленевшие глаза. Она подняла голову Эрмата, поцеловала в пасть, слезнула капельки яда, всхлипывая скотящимися по щекам слезами. Другой рукой подобрала тело, застонав при виде кровавых ран, оставленных пулями Роланда. Дважды прикладывала голову к телу, произнося заклинание, но безо всякого результата. Конечно же, Эрмот умер, и ее чары не могли вернуть его к жизни. Бедный Эрмот. Она прижала к груди руки, одну с головой, другую с телом Эрмота. Последние капли его крови упали ей на платье. Посмотрела вслед этим отвратительным мальчишкам. — Я вам отплачу прошептала она. «Клянусь всеми богами, я к тебе отплачу. В самый неожиданный для вас момент Рия доберется до вас, и тогда ваши крики разорвут вам горло. Слышите меня? Ваши крики разорвут вам горло!» Она еще долго стояла на коленях, потом встала и поплелась к хижине, Прижимая Эрмата к груди.